Глава, 48. Как оказалось, сказать было проще, чем сделать. Третий и четвертый дни заседания прошли в тумане угроз и все более жутких способов использовать меня против моей семьи с дальнейшими неприглядными предложениями во время вечернего бала. По крайней мере, ночью наступала передышка. Тео так и не отодвинул свой спальник, и каждую ночь я засыпала с рукой в его руке, После тихих поцелуев и все же этого было недостаточно, чтобы отвлечь меня от мыслей о вполне возможной смерти всего через три дня. Пока кланы рыси и гадюки крепко держались за союз с лосями, а орлы с бизонами вели с ними ожесточенные споры, позиция медведей была общеизвестна и оставалось три клана, которые держались в золотой середины, споря то с одной, то с другой стороной, пока не наступил Пятый день, пока не настал момент, когда господин Михаил из клана Барана, тот самый герцог, который уже дважды предлагал убедить его изменить свой голос, всего-то в обмен на мои тело и руку, снова заговорил в пользу моей смерти. «Если девчонка умрет, король Логан явится лично», — не в первый раз возразил отец Энессы. «Пусть является», — не смутился господин Михаил. «Здесь мы без труда превзойдем их численно, а там за замком останется только руку протянуть и наследница престола под рукой». При этих словах он зловеще ухмыльнулся. Меня пронзил страх такой силы, что свело пальцы, который сменился жгучим гневом. Все это время я с каменным молчанием выслушивала рассуждения о различных способах меня прикончить, но на этот раз они зашли слишком далеко». На этот раз они угрожали моей сестре. Нужно ли мне напоминать, что случилось в последний раз, когда кто-то напал на замок, который защищала моя мать? В моем голосе не было ничего, кроме смертельного спокойствия, неподвижного напряжения горного льва перед смертельным прыжком. И скажите мне, сколько народу напрасно погибло, когда вы пошли против войска моего отца? Когда вы убедили себя, что у вас есть причина воевать? По залу разнеслись изумленные возгласы. Тем временем Иро смотрел на меня так, будто был готов убить. Глаза Тео округлились от ужаса. Я проигнорировала их. Меня все трясло от гнева. И я поняла, что если все на совете проголосуют против меня, я не собираюсь опускать руки, как какая-то бессловесная скромная леди, пропадя пропадом. Я посмотрела в глаза каждому по очереди отмечая взгляды, полные гнева, презрения и жестокого веселья. Последний принадлежал лорду Эвандеру, разумеется. «Если хотите меня убить, валяйте, но не обманывайте себя». С моих губ сорвался тихий смех, но в нем не было веселья. «Куда вам тягаться с моими родственниками, моей матерью и уж точно с моей сестрой?» А Ваня пронзит стрелой глаз любого, кто посмеет к ней приблизиться. «Мне хотелось взглянуть на таких смельчаков». Не удостоив меня ответом, герцог Михаил, прищурившись, посмотрел на Иро. «Наши кланы рассматривали возможность союза, потому что бараны уважают вашу силу. Однако, кажется, дело уже обстоит иначе», — возмутился он. «Похоже, нынче вы не в состоянии приструнить одну единственную девчонку». Иро вспыхнул от гнева но когда заговорил его, голос был по-прежнему спокоен. «Полагаю, на сегодня заседание окончено». Я поднялась на ноги и вышла из шатра, не спрашивая чьего-либо позволения и не дожидаясь их реакции. Что бы я ни натворила, сделанного уже не воротишь. Может, им будет о чем задуматься для разнообразия. А может, пропади они все пропадом. За мной раздались торопливые шаги, хрустевшие опавшей листвой, но я не оборачивалась, пока голос Тео не раздался позади меня. «Роуэн!» — выдохнул он. Я медленно обернулась, приподняв брови. «Ты понимаешь, что только что натворила?» — строго спросил он. «То, что должна была сделать в первый день», — отрезала я. Он растерянно покачал головой, но я не сдавалась, даже когда до меня начало доходить реальное положение дел. «Не делай вид, что ты смог бы сидеть молча пять дней, пока кучка претенциозных болванов обсуждает способы навредить тебе или твоей семье и не сказать ни единого паршивого слова. Однако, произнося это, я подумала, что, пожалуй, он смог бы. Может, это только у меня самообладание вечно не хватало». Тео покачал головой отчасти печально, отчасти разочарованно. Не успел он ничего ответить, как за его спиной возник Иро, На его лице застыла маска гнева. «Мои поздравления, принцесса Роуэн!» Тон его был едким. «Раз уж вы поставили под сомнение их гордость и отвагу, вы смеяли жертвы их близких, можно смело сказать, что вам удалось потерять те крохи поддержки, которых вы добились!» Ира сверкнул на меня глазами. Его слова отрезвляли, от страха по спине поползли мурашки, и я, наконец, осознала все последствия, вспышки гнева. «У них есть несколько дней, чтобы успокоиться перед голосованием. За это время я как раз снова склоню их на свою сторону». Иро не удостоил мои слова ответом. Он выразительно посмотрел на Тео и пошел обратно к шатру. Лицо Тео сделалось задумчивым, но я не успела спросить, почему, потому что из шатра вышел лорд Эвандер. Он бросил взгляд на Тео, Перевел его на меня и тихо присвистнул. «Знаешь, Коронан, никогда не считал тебя социопатом. Но вы двое, похоже, сильно сблизились. Однако теперь, когда принцесса ухитрилась обозлить весь совет, который охотно сжег бы ее живьем, ты не показываешь никаких признаков страха. Любопытно». Он ушел, не дав нам возможности ответить. Второй раз он дал понять, что ирос Тео что-то от меня скрывают. Я бы отмахнулась от этих слов, не приняла бы их во внимание, как очередную провокацию лорда, но выражение лица Тео поставило меня в тупик. «Оно было виноватым».